Глава третья. Переписка. Каролине от Анри Данзо: «Простите меня за то, что смею писать вам, хотя не смел заговорить. Что поделаешь, в вашем присутствии я становился таким скованным и неловким, что никогда не произнес бы желанные слова, которые вы, вне всякого сомнения, отвергли бы с негодованием». И даже сейчас, когда вы держите в руках мое письмо, я со страхом представляю, как вы с презрением отбрасываете его, или же читаете, но с усмешкой. Я вновь сомневаюсь и дрожу, ибо чувствую, что не перенес бы свидетельств вашего небрежения или гнева, и от волнения перо валится из моих рук. Однако еще большей смелости потребовало бы у меня решение смириться с полной безысходностью, не попытавшись излить свое отчаяние хотя бы на бумаге. «Я люблю вас, Каролина. Я не должен писать об этом. Думаю, мои слова рассердят вас, но они рвутся из моих уст подобно неудержимому крику боли, непостижимой, наверное, для вас. С вашей подругой я держался смелее, и я говорил с ней о любви, которая вам, может быть, покажется оскорблением». «Увы». Желая избавить меня от напрасных надежд, она только раззадорила охватившую меня страсть. Рассказав, в каком одиночестве вы пребывали до сих пор, с каким достоинством и благочестивым смирением вы переносили ваше одиночество, поведав, сколько в вас благороднейшей доброты. И я, очарованный вашей совершенной красотой и неземной грацией, я еще сильнее полюбил вашу добродетельную душу столь возвышенную и чистую. Что ж, нисколько не надеясь на себя, я рассчитываю на вас. Святое сострадание, из которого вы пришли на помощь госпоже Жили, может быть, заставит вас прислушаться к стонам несчастного. Всякая рана нуждается в милосердии, и вы простите мне мою любовь, как Всевышний прощает страждущих. Но как я узнаю, что ваше доброе сердце отпустило мне этот грех, Гложущий мою душу! Кто скажет мне, что я не оскорбил вас? О! Простите меня еще раз, но я должен это знать. Хоть одно ваше слово, иначе я должен буду умереть. Да, я чувствую, что если бы у меня хватило сил промолчать, то я всю свою жизнь свято хранил бы в самом потаенном уголке души все отчаяние и невысказанной любви. Но раз уж я заговорил, то мне нужно знать всю меру моей вины. Ваше молчание скажет само за себя. И если в течение недели никто не уведомит меня, что я не вызвал презрение той, чей образ почитаем мной, словно образ спустившегося на землю ангела, то вы больше никогда и ничего обо мне не услышите. Ибо только в могильном безмолвии отчаяние может найти прибежище от презрения». Дочитав до конца, Луица едва не расхохотался. Письмо показалось ему безобразно глупым, до да смешного. Этот малый, не успев приступить к делу, говорит об уходе в мир иной, как о единственном прибежище, словно речь идет о раскрытии зонтика в случае дождя. Юноша показался ему, скажем так, жалким обольстителем, если только не по-настоящему влюбленным. Ибо наш барон знал, что ничто не делает человека столь сентиментально выспренним и склонным к пустым фантазиям, как истинная страсть. Но затем он подумал, что если соблазнителю удается язык истинной страсти, пусть даже в слегка утрированном виде, то во всяком случае в искусности ему никак не откажешь. Он припомнил также, что письмо предназначено не светской женщине. Которые обещание поклонника покончить с собой из-за несчастной любви к ней говорит лишь о его добром здравии, а юной и неискушенной затворнице, ничем не защищенной от пошлого вранья по ее же давишнему рассказу, обладающей легко возбудимым воображением. Он взялся за второе письмо, но вовремя спохватился, что забыл прочитать постскриптум из первого всего в несколько строчек. Я совершенно уверен в монастырском садовнике. Он передаст мне все то, что вы сочтете нужным ему доверить». Прочитав эту фразу, барон промурлыкал про себя «Всегда я баловеню дам» из «Визитандинок» и, тяжко вздохнув при мысли о том, что ему предстояло узнать дальше, взялся за следующие письма, продолжая уже встревоженно нашептывать ту же арию. «Ах, увольте и избавьте меня от всего остального». Анри Данзо от Каролины. «За что же мне презирать вас, сударь? Я не имею права считать греховным чувство, которое в миру ведет к законным узам. И если у вас вырвались слова о любви, несмотря на мое положение, то, видимо, только потому, что вам не разъяснили как следует, что я отреклась от каких бы то ни было целей и надежд на этом свете, кроме как посвятить себя без остатка служению Господу. Итак, я вас прощаю. И если этого прощения будет недостаточно для того, чтобы вы обрели силы жить дальше, то знайте, что не только в миру обитают страдания, и в монастырском безмолвии таятся куда как более жестокие муки. Каролина. Каролине от Анри. Я получил ваше письмо, Каролина. Да, вы чисты перед Богом. Вы, проявившие милосердие к безумцу. Однако вы страдаете. Разве ангелы тоже плачут? О, неужели вы, обладая способностью одним словом перечеркнуть отчаяние души моей и успокоить ее, неужели вы безутешны? Не знаю, отчего ваши муки, Каролина, но если в чьей-то власти, кроме вас самих, прекратить их, то знайте, что есть у вас один друг, который дышит только вами и будет жить дальше лишь ради вас». Простите меня за сумасбродное предположение, но если обед, который вы должны вскоре произнести, продиктован тиранией опекуна или же кого-либо из ваших наставниц, то будьте уверены. Одно ваше слово, и я сумею освободить вас. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется, что такая грация и красота не имеют права добровольно обречь себя на погребение в скиту. Только полная безысходность или угрызение совести могут заставить человека уйти на вечного обитель мрака. А если добродетели находят там убежище, то они раскрываются во всем своем блеске, не достигая основного земного предназначения, своим примером воодушевлять слабых и наставлять на путь истины заблудших. Неужели существо, сумевшее зажечь своей красотой столь пылкую страсть к его праведному сердцу, существо, которому небо обязано великим счастьем за всю ту радость, что оно может принести другим? Неужели это существо должно жить в удалении от всех, включая меня, в равнодушии ко всем, в том числе и ко мне? Нет, это невозможно. Должно быть, есть какая-то темная сила, которую вы не смеете оттолкнуть, заставляющая вас пойти на столь ужасное самозаклание. О, я все разузнаю! И если это так, если я не ошибаюсь, то горе тем, кто дерзнул на насилие над вами. Мне известно, в чьих руках ваша судьба. Я непременно повидаю этого вашего опекуна и допрошу его с пристрастием. О, теперь мое сердце разрывает не собственная печаль, а ваша. Вы страдаете. Вы написали мне об этом, и значит, я имею право, право взять вас под защиту а может и спасти вас. Теперь в жизни моей есть цель. Я счастлив, я горд. Вы можете рассчитывать на меня. Анри. Ну и ну, хмыкнул про себя Луидс дочитав эти строчки. Экий шустряк выискался. Прямо в дрожь бросает, когда подумаешь, что ответила ему моя бедная сестренка. Боюсь, она из тех схимниц, настолько проникнутых любовью к Богу, Что никак не могут не запылать от первой же искорки мужской любви. В этих размышлениях Луица пробежал глазами по скрипту Манри, которому он не придал никакого значения. В этом же конверте вы найдете письмо госпожи Жили, предназначенное ее дочери. Я переправляю его через вас, дабы оно миновало излишне придирчивые очень настоятельницы. Луица перешел к ответу Каролины. Анри Данзо Если я и пишу вам еще раз, сударь, если и совершаю еще один грех, то только для того, чтобы искупить предыдущий. Я свободно, сударь, и лишь по собственной доброй воле принимаю схему. Потрудитесь же воздержаться от каких-либо действий, могущих поставить под сомнение тот очевидный факт, что я счастлива своей участью. Никогда я не чаяла и не хотела никакой другой. Сестра Анжелика. Постскриптум. Вы найдете здесь же ответ Жульетты и ее матушки. Четкий и ясный ответ, — подумал Луицы. Просто блестяще. Крайне любопытно, нашел ли наш лавелас удобоваримое возражение на столь категорическую отставку. Каролине от Анри. Сударыня, умоляю, прочитайте это письмо. Оно написано уже не безумцем, опьяненным мгновением радости и надежды, куда больше, чем отчаянием, А просто честным человеком, который имеет право на оправдание, соблаговолите же его выслушать. Я неплохо знаком с обстоятельствами вашей жизни, знаю, что у вас нет ни родных, ни друзей, и вам не от кого ждать совета или покровительства. При всем том, если бы вы попали в монастырь в возрасте достаточном для объективной оценки внешнего мира то я, скорее всего, решил бы, что вы ищете там избавление от одиночества, с которым не пожелали бороться по-другому. Но раз вы с самого детства воспитывались людьми, прямо заинтересованными в том, чтобы вынудить вас принять решение, отдающее им ваше состояние, то вполне мог предположить, что вас запутали или запугали, что угрозами, обманом, а той силой вам внушают мысль о необходимости шага, абсолютно, как я теперь знаю, добровольного. Подобное подозрение весьма позволительно, если учитывать ваше одиночество. Вокруг столько семей, которые никакой силой не могут вырвать своих чад из плена обязательств, принятых ими под властью искусно внушенных идей, столько плачущих матерей, которые не способны смягчить лютую прожорливость лицемерок в рясах, замутивших головы наивным воспитанницам и противопоставляющих материнскому горю пресловутое призвание – существующее на самом деле только в затуманенном сознании несчастных детей, попавших во власть святош. Я вполне имел право заподозрить в отношении вас то, что верно для многих других. Именно так я и подумал, когда вы признались, что монастырское безмолвие таит жестокие страдания. Я неправильно понял вашу мысль. Пусть это послужит моим извинением. Вы счастливы. Вот все, что мне нужно, большего я не желаю. Я правда не могу понять такого счастья, уж простите меня великодушно. Мысли о мирских радостях столь далеки от владеющих вашим сознанием идей, что вы тем более не поймете меня, если я попробую рассказать о том, что вас ожидает на другом пути. Каролина, у вас нет матери, нет родных. Но женщина, которая дает любимому священный титул мужа, обретает в его лице и мать, и семью. Ее жизнь сладкая от счастливой атмосферы нежности и теплоты, приютившего ее дома. А будущее светло в ожидании того дня, когда маленькое существо потребует от нее святой материнской любви и вернет безмятежную любовь детства. Она полюбит и будет любима. В этих словах заключено все счастье, неспосланное Богом на землю. «Я не говорю о любви вашего избранника», каким безграничным обожанием он ответит вам за данное ему счастье. Вы вряд ли сможете понять, Каролина, если я скажу, с какой гордостью он будет всем указывать на вас со словами, она самая красивая, самая достойная, самая целомудренная. Еще меньше вы поймете, если я скажу, какое упоительное очарование таится в союзе двух сердец, живущих друг другом, объединивших две жизни в одну в улыбках, адресованных друг другу, в общей радости от всего и везде, на шумном празднике, где они вместе предаются светским развлечениям, на тихой прогулке в лесу, где они мечтательно прислушиваются к пению птиц, или же на блестящем спектакле, где все завидуют их легкомысленно веселому счастью, или когда, взявшись за руки, они возвращаются домой, доверительно перешептываясь о своих кротких чаяниях на прекрасное будущее и сиюминутных впечатлениях или когда они остаются возле домашнего очага в кругу семьи и любящих друзей. Их счастье выглядит легковесным в окружении серьезных привязанностей. Их преданность кажется великой тайной, ибо только они знают, насколько велика их любовь. Ах, сколько во всем этом невыразимого блаженства против воли переполняющего сердца! Но чтобы осмелиться мечтать о нем, Чтобы обрести в нем надежду, утешающую боль, нужно пройти через любовь и страдания. А вы не любите и в то же время счастливы. Нужно почувствовать себя проклятым, завидующим счастью ангелов, а вы и так словно на небесах. Нужно быть мною, но не вами. Прощайте же, Каролина, прощайте. Вы не услышите больше обо мне. Господь, видимо, только затем посылает ангелов на землю, чтобы сеять отчаяние и смерть. Андрей. Луице скорчил гримасу. Пылкие чувства Анри вызывали у него острейшие колики, но доводы юноши казались весьма разумными. Что не говори, но красивой и неглупой девушке подобала бы лучшая участь, чем постриг. Он поспешно вскрыл следующий конверт, ожидая увидеть ответ Каролины, но там оказалось еще одно письмо Анри, написанное месяцем позже, чем предыдущее. «Каролине от Анри». Десять дней назад монастырский садовник передал предназначенный мне пакет. В безумной надежде я вскрыл его, дрожа от предвкушения. Но увидел лишь ответ Жульетты и ее матушки на письмо, что я отправил вместе с тем, в котором сказал вам последнее прости. Рассказать, какой страшный удар пришлось мне выдержать, просто невозможно. Все равно, как уже разверстые небеса разом померкли и не звергли вас во тьму. «Должно быть, такую боль испытывают умирающие вмиг отхода в мир иной. Но поскольку мои страдания не закончились, значит, я остался, к сожалению, на этом свете. Когда боль моя слегка утихла, я отправил письмо Жульетте госпоже Жели, пребывая в совершенно подавленном состоянии. И тогда мне вдруг подумалось, что письмо это, раз его касались ваши руки, принадлежит мне» и любой ценой я решил вновь прикоснуться к нему. В нем должны быть известия о вас, это я понимал, и если бы оно вновь попало мне в руки, то, не знаю, удержался бы я в своем безумии от того, чтобы не распечатать его. Но письмо уже ушло, и не в силах дотронуться до него я решил узнать его содержание. Я пришел в Отрив к госпоже Жили и спросил, какие есть новости от ее дочери. «У нее все прекрасно», — проворковала она. «Долго не смел я заговорить о вас. Наконец, в смущенном трепете, я пробормотал ваше имя». И госпожа Жюли ответила буквально следующими словами. Жульетта пишет, что ее подружка очень переменилась. Ночи напролет она плачет, а днем молится без конца. Я повторил про себя эту фразу и ушел. Разум мой помутился. Словно на крыльях долетел я до монастырских стен, И только в тот момент, когда собрался стучать в ворота вашей темницы, вспомнил, что между нами есть и более серьезные препятствия. О, стены не помеха! Я протаранил бы их собственным лбом, если бы это послужило вашему спасению. Но остатки рассудка подсказали мне, что не нужно открыто проявлять безумие, за которое вас могут наказать. Всю ночь я бродил вокруг обители вашего горя, Страдая и плача вместе с вами. Меня приводило в бешенство собственное бессилие. О, Каролина, выслушайте меня, вы страдаете, вы исходите слезами, я знаю. Отчего же вы отчаиваетесь, как не от безысходности вашего положения? Положитесь же на человека, который никогда не изменял слову чести, и я вырву вас из казиматов, а затем вы никогда больше обо мне не услышите, если того пожелаете. Или же я ошибаюсь, и ваши печали происходят от того же, что и мои? Может быть, вы любите кого-то и страдаете от разлуки? Что ж, если это так, то найдите в себе смелость признаться, и ваш возлюбленный станет мне братом. Я разыщу его, и, несмотря ни на какие препятствия, соединю вас с ним, а потом опять исчезну из вашей жизни. Вы не увидите меня с того момента, когда обретете счастье. Я убегу как можно дальше от вас, ибо возненавижу того, кто дал вам его. Одно лишь ваше слово прошу вас как о милости. О, доверьтесь мне, Каролина, ведь любовь – тоже религия, и у нее есть свои мученики, с радостью жертвующие собой ради культа, которому они себя посвятили. Я жду. Подумайте о том, что я жду, и что если не услышу от вас в ближайшее время ничего определенного, Уже не смогу обещать того, что мог бы сделать сейчас. Будьте милосердны ко мне, пожалейте и себя, Анри. После этого письма Луица задумчиво почесал в затылке. На такие чувства, подумал он, способен, наверное, только южанин. А либо здесь извечная гасконская склонность к преувеличениям, либо я просто не сведущ в этих делах. Правда, в газетах сколько угодно рассказов о самоубийствах из-за несчастной любви, о вызванных ею преступлениях и злодеяниях. Нельзя полностью отрицать существование подобных характеров. Тем более, что, насколько я понимаю, этот Анри никто иной, как сегодняшний раненый лейтенант, а он, судя по рассказу папаши Бруно, храбрый солдат, что, как правило, не позволяет предположить в человеке бесчестности. Похоже, все-таки я ничего не смыслю в людях. Заключил барон свои размышления и продолжил чтение. Анри Данзо от Каролины. Зачем вы вновь обращаетесь ко мне, сударь? Зачем опять бередите раны? Оставьте меня с ними наедине. Все ваши предположения не соответствуют действительности. Я не люблю. О Господи, что стало бы со мной, если бы я полюбила Каролина. Каролине от Анри. И все-таки я прав, Каролина, вы влюблены. Я понял это по последним словам вашего письма. Позвольте, раз уж вы доверились мне как другу, хладнокровно ответить на вопрос, который вы задаете с такой грустью. Что станет, если вы полюбите? Знаете же, вы свободны, и ваше столь незавидное одиночество на самом деле имеет одно преимущество. Вы хозяйка своей судьбы. Вскоре по достижении вами совершеннолетия опекун предоставит ваше распоряжение, принадлежащее вам состояние, и вы будете вольны поступать с ним, как вам заблагорассудится, не спрашиваясь ни у кого. Матери-настоятельницы, прекрасно это понимая, поведают вам обо всем именно в тот день, когда будут уверены, что ему удастся обратить в свою пользу ваш выбор. Вы спрашиваете Каролина, что с вами станет? Вы станете почитаемой и любимой супругой того, кого любите, святой матерью семейства, распространяющей вокруг себя атмосферу любви, словно весенний воздух, от которого распускаются зеленые ростки. Вы станете абсолютной повелительницей сердца преданного вам, словно верный раб. Вы станете счастьем и гордостью новой семьи, образцом совершеннейшей прелести, вызывающим всеобщее восхищение и уважение. Вы достигнете всего того, что и хотел бы от вас Бог. Вот какая страшная участь ожидает вас. Вот какая судьба у вас впереди, если только вы отважитесь на решительный поступок. Но я весь дрожу при мысли, что, может быть, напрасно расписываю ваше счастливое будущее. А вдруг я только вызываю новую боль? Возможно, вы не смеете довериться своему избраннику, из боязни, что она окажется недостойным или быстро разлюбит вас. Оба эти предположения равно безрассудны. Ваше сердце не позволяет мне поверить в первое, а мое собственное говорит о невозможности второго. От чего же вы тогда страдаете? Какую тайну храните в себе? О, доверьтесь мне, Каролина! Я люблю вас достаточно сильно, чтобы узнать о вашей любви к кому-то, Я отдать вас ему, но спасти, несмотря ни на что. Сама смерть меня не остановит. Анри. Честное слово, проворчал Луици, этот малый либо полный болван, либо жуткий ловкач. Либо он действительно ничего не понимает, либо хочет, чтобы ему выложили все и сразу. Посмотрим же, что ответила ему моя бедная сестренка. Анри от Каролины. Анри, спасите же меня. «Каролине Атанри. Так вы любите меня. Я ваш избранник. Вы любите меня, Каролина. О, позвольте же мне встать перед вами на колени. Позвольте же с восхищением поблагодарить вас. О, я хотел бы рассказать вам, какое неземное счастье испытал я от ваших слов, поразивших меня, как гром среди ясного неба. Я зашатался и закрыл глаза, подумав, что гибну». Затем с вашим именем на устах я пал на колени. О, вы поверили мне, и я сделаю все для вашего счастья, клянусь. Вы будете счастливы ради моей собственной жизни, ибо в вашем блаженстве теперь вся моя жизнь. Сердце мое перестанет биться при одной только вашей слезинке. Сегодня я не могу сказать большего. Я потерял голову. Я плачу, дрожу и сомневаюсь. А вдруг я сошел с ума? «Неужели это правда? Неужели вы меня любите?» Анри от Каролины. «Да, Анри, я люблю вас, люблю за сострадание к бедной одинокой сироте, люблю за благородство и доброту вашей души. Я люблю вас, конечно же, потому, что так велел мне сам Господь полюбить с первого взгляда». Дальнейшие письма содержали обычный для влюбленных обмен обуревавшими их чувствами. Наивные откровения Каролины, увлеченные мечтания Анри, искренние надежды, безумные желания, в общем, все, о чем воркуют юные сердца. Неистощимый и полноводный источник, который, как правило, начинает пересыхать с того момента, как голубкам удается оросить его влагой свои уста. Среди заоблачных грез проскальзывали, тем не менее, и вполне земные идеи. Во-первых, Анри рассказал Каролине о ее правах. Затем наступил черед мер, которые необходимо было принять на случай похищения и бегства. Луица поистине восхитила одно послание Анри, в котором он признавался в своей бедности, и ответ Каролины, чуть не заставивший барона прослезиться. Она так простодушно просила у Анри прощения за свое богатство, что Луица едва не поверил в искренность сентиментов из гимназических водовилий после чего он восхитился искусной деликатностью Каролины, с которой она постаралась закрыть этот щекотливый вопрос, раз уж он возник. Она отважилась и спросить у господина Барне разрешение просмотреть счета, и как только ей исполнилось 18, попросила его пересылать госпоже жили все деньги, что накапливались по процентам от ее капитала. Наконец, от письма к письму, от записки к записке, Луице подобрался к тому моменту, когда все было подготовлено к побегу. Анри должен был ждать Каролину у калитки, которую садовник обещал оставить незапертой. Луицы предвкушал уже развязку, ему оставалось прочесть последнюю короткую записочку, состоявшую всего из нескольких слов. «Каролине от Анри Данзо. Вы недостойно обманывали меня. Я возвращаю вам ваши письма и не хочу от вас ни строчки. Ничего, что могло бы напомнить мне о том, «До какой степени я позволил сбить себя с толку, Анри?» Столь странный и неожиданный финал заставил потрясенного Армана надолго задуматься. Затем он тихонько позвал сестру и, вглядываясь в нее жалостливым любопытством, спросил. «И с того дня, как вы получили эту записку, вы так ничего и не узнали?» «Ничего. И не виделись, Анри?» «Со времени моего отъезда из Атрива сегодня я видела его впервые». И не предполагайте, кто мог оклеветать вас в его глазах? Нет. А Жульетта? Жульетта? О, нет, только не она. Она не видела Анри после возвращения в монастырь и ничего не знала о моих планах. Ибо, почувствовав себя в грехе, я не смела уже довериться ей. У меня не хватило бы сил выдержать такой стыд перед лицом ее самоотречения и добродетели. Я не хотела превращать ее в сообщницу моего греха, ибо дружеские чувства не позволили бы ей предать меня, но совесть потом жестоко спросила бы за потакание слабости. К тому же вы сами могли убедиться, как настойчиво Анри советовал мне блюсти наши отношения в тайне. Но как вы оказались в этих местах? В тот вечер, когда я должна была уехать с Анри, мне удалось незаметно выскользнуть из кельи. Я прокралась через сад, чуть не клацая зубами от нервного озноба. Было тихо и темно, а монастырь забылся в дремотном покое. И вот у той роковой калитки я вижу садовника. «Ну что?» «Господин Андрей побывал здесь», — ответил он. «Но почти сразу же исчез, поручив передать вам этот конверт и записку». Я подумала сначала что какое-то непредвиденное обстоятельство помешало исполнению наших планов. Но на мой недоуменный вопрос, приедет ли Андрей попозже ночью, садовник не смог ответить ничего вразумительного. Но как прочитать записку, чтобы понять, что происходит? Ведь света нигде не было, в том числе и в моей келье. Я вспомнила про часовенку, которая находилась совсем неподалеку от калитки в сад. Я быстро проскочила в нее, и там, при свете восковой свечи, под образом мученика Антония, прочла эти ужасные, ошеломившие меня строчки и рухнула без чувств. Пришла в себя я на каменном полу той часовни. Я очнулась, словно после кошмарного сна, не понимая, где я и почему, не в силах вспомнить, что произошло. Наконец, когда какие-то обрывки воспоминаний начали возвращаться, В жутком отчаянии я едва не разбила голову о каменные плиты, точно так же, как разбили мое сердце, но святость места остановила меня. Покачиваясь, я добралась до своей кельи. Остаток ночи я провела в той страшной безысходности, когда нет никаких сил ни умереть, ни продолжать жить. Наступившее утро принесло с собой свет, прояснивший, если можно так сказать, путь, по которому мне предстояло идти. Как только я увидела стены своего обиталища, где так любила, надеялась и столько выстрадала, я почувствовала, что не могу больше в них находиться. Через несколько дней я добилась от настоятельницы отправки в одну из центральных обителей сестер милосердия, в Эврон, где и должна была завершить послушнический срок. Я приехала туда одна со своей тайной и отчаянием, И вот уже полгода провожу дни в беспрерывных тяжких работах в госпитале Витре, ухаживая за больными в тщетной надежде, что вид страданий других утихомирит всепожирающую боль моей собственной души. Но напрасной оказалась моя зависть к телесным мукам, ломающих, как я теперь знаю, и здоровых мужчин. И вот я пришла сюда, выполняя святой долг, которому решила посвятить себя, и вдруг увидела того, кто уничтожил мою жизнь. Ибо я не живу теперь вовсе, и даже не надеюсь больше ни на что, брат мой». «Не отчаивайтесь, Каролина», — горячо возразил Луи «За всей этой историей стоит какая-то грязная афера. Я вытяну ее на свет Божий». «Но что вы сделаете, брат мой?» «Я повидаюсь с Андре и распрошу его». «Увы, возможно, уже поздно. А это мы еще посмотрим» и Луице шагнул в большую комнату, где все еще бодрствовал папаша Бруно.